«Да, и нервы покрепче!» Я почему-то уставилась на Гидеона. «Только на тот случай, если ты снова захочешь попытаться, когда мы застрянем в какой-нибудь исповедальне и будем скучать, во второй раз я не позволю тебе захватить меня врасплох!» «Ты имеешь в виду, ты не позволишь мне во второй раз поцеловать тебя?» «Именно!» – прошептала я, не в состоянии пошевелиться. «Жаль!» – сказал Гидеон. Причем его рот был так близко, что я ощущала его дыхание на моих кубах. Мне было ясно, что я не обязательно веду себя так, как если бы имела в виду свои слова всерьез. Да я и не имела. Я должна была еще похвалить себя за то, что не забросила руки ему сразу на шею. Момент, чтобы отвернуться или оттолкнуть его, я уже упустила. По-видимому, Гидеон считал это так же. Его руки начали гладить мои волосы. А потом я почувствовала мягкое прикосновение его губ. «И мы наслаждались каждым вздохом. Аллилуйя!» – пел Бон Йови мне в уши. Я уже и раньше любил эту чертову песню. Она была из тех, что я могла слушать по пятнадцать раз подряд. Но теперь она до скончания веков будет связана с воспоминаниями о Гедеоне. «Аллилуйя!»